Глава 62. Объект гарнизон. 4. Первый на рассвете проснулась Алена. Она подняла Егора Алексеевича и тот уже сам распихал бригаду. С особым удовольствием он пнул матушкина в отместку за унизительный ночной звонок Георгу Араяну. Алена сноровисто готовила завтрак, добавив воды, разогрела на костре остатки ужина. Алёну, Муху и Дмитрия Егор Алексеевич с собой не брал, нечего им делать на предстоящей бойне. Маринку с Митей он даже не будил, потому отсутствие Мити не заметил. А Костик заметил, но ничего не сказал бригадиру. Всю ночь Костика терзали сомнения. Вдруг он мало подрезал Митяя, и Митяй приползет весь в крови. Тогда ему, Костику, за покушение на бродягу будет полная жопа от бригадира. Но мятяй не приполз, и это хорошо, значит, сдох. Осталось только серого завалить. Спакуха, на бойне он серого и кончит. К месту засады Костик Фудин Матушкины колдеи отправились пешком по рельсам, а Егор Алексеевич поехал на Харвере. Машину он загнал в тоннель. Харвер, как шестиногая лошадь, послушно лег на брюхо в грязь. В капанире поутру было зябка. Невыспавшиеся бойцы Егора Алексеевича, прислонив автоматы к стенам, сидели на замусоренном полу в полосах света из бойниц и мерзли. Егор Алексеевич выпихнул из амбразуры коптер и по монитору наблюдал за окрестностями. Курчавый лес на склоне и под склоном, пустой заросший проселок, развалины — мертвый танк с дыркой люка в башне. Товарные вагоны на железной дороге. Никого не видно, лишь вдали через проселок перешли две маленькие косули. Солнце всплыло в зенит и начало пригревать. Зачирикали птицы. Время словно увязло. В капонире бойцы Егора Алексеевича потихоньку задремали. Колдей растянулся на мусоре и захрапел. Сам Егор Алексеевич неудержимо зевал и пил кофе из термоса. Бодрость духа сохранял один лишь костик. Маясь, он мотался туда-сюда, разбрасывал ногами сухие листья и даже пробовал отжиматься. Он твердо намеревался грохнуть Серегу и боялся расслабляться. Звонок одновременно грянул на всех телефонах. Звонил Алабай. — Здорово, ребята! — весело сказал он с экранчика. «Записал вот видео и всем вам рассылаю. Заскучали, похоже, да?» Алабай подмигнул. «Торчите в Капонире и ждете меня с бригадой? Скажу, хреново из вас вояки!» Обливаясь то жаром, то холодом, Егор Алексеевич из подлобия окинул своих бойцов яростным взглядом. Все молча смотрели в телефоны. «Дела у вас хуже некуда, ребята», — продолжил Алабай. «Моталыгов, хлам!» Четверых вы уже потеряли, не считая щуки. И вот еще полюбуйтесь. На экране появилась какая-то комната с облупленной штукатуркой. И на полу там лежал связанный Серега. А рядом сидел связанный Митя. «Как видите, и бродяги у вас тоже больше нет», — снова заговорила Лабай. «А у меня все есть. И бродяга ваш, и трелевочник, и даже ведьма. Бойцов у меня больше, вы только двоих убили». Но знаю, что Типалова это не заставит сдаться. Он все равно поведет вас в атаку на меня и устроит Рубилова. Он же со стопоров слетел и всех вас без колебаний угробит. Так что я обращаюсь к вам, а не к бригадиру. Мне драка не нужна, мне бабки нужны». Алабай сделал паузу, чтобы слушатели усвоили информацию. «Бросайте Типалова и переходите ко мне. Условия такие же, не обижу. Моя база на щебеночном заводе. Найдете по карте, это близко. Но учтите, напасть не получится. Ведьма вокруг завода всякие ужасы по лесу распустила. Друг друга сами перестреляете. Проход только один, по дороге. И я его держу под контролем. В общем, думайте, ребята. Мне работники требуются». Ролик закончился. Егор Алексеевич снова посмотрел на бригаду. Сообщение о Лабае никого даже не смутило. Это ведь Алексеич командир, пусть он репу и чешет. Костик лишь обозлился, что у него не выгорит с серым. Фудин просто ждал указаний. Матушкина угнетала необходимость что-то менять. Колдей ничего не понял. И Егора Алексеича пронзило острое предчувствие победы. алабай Пантарез все выводит на бабки. Он ни хера не понимает в людях. Он должен проиграть. У Егора Алексеевича затрезвонил телефон. Это была Алена. Чё, вам тоже ролик прислал? — усмехнулся Егор Алексеевич. — Согласен. Охуеть. — Короче, Алена, грузитесь в мотолыгу и шуруйтесь сюда. Будет новый план. Жду. Егор Алексеевич повернулся к Костику. — Малой, дай сигарету. Егор Алексеевич курил возле амбразуры, словно сжигал у себя в голове все прежние замыслы. Внизу перед копаниром солнце золотило сосновые стволы и заросли крушины. Ветерок шевелил траву на крышах двух ржавых товарных вагонов. Злоба не скручивала душу Егора Алексеевича, как было перед мостом через Инзер. Тогда Алабай не оставил ему выхода, а сейчас разных вариантов было море. Мозги у Егора Алексеевича работали четко и мощно, как смазанный механизм, Егор Алексеевича распирала энергия. Он чуял, что неудача засады обернется удачей. Алабай хитрожопый разводила. А он, бригадир Типалов, свирепый хищник. И у него есть прекрасный шанс. Ведь Алабай совершил сразу две ошибки. Собрал свою бригаду в одном месте и указал это место врагу. К тому же Алабай не знал, что моталыга уцелела. «Так», — объявил Егор Алексеевич бригаде, — «подходите ко мне». Он опять достал телефон и порылся в переписке. Потом выставил телефон экраном к своим бойцам. Фудину, Матушкину, Костику и Колдею. Это позавчера снял Сережка. Межгорье, двор строю управления. На экранчике поплыли горные машины — Ковшовые погрузчики, скреперы, тоннельные самосвалы, сплитчеры, проходческие комбайны, траншейные экскаваторы, жуткие полуживые агрегаты для разрушения каменных преград. «Злоебучие, блядь, тракторы, дядя Егор!» — восхитился Костик. «Задача будет такая. Дострой управления отсюда километров семь. С него до базы Алабая еще пять. Вы на Мотолыге покатите в Межгорье, будете приманкой». Вам надо раздразнить там этот гадюшник и повезти за собой на щебеночный завод. Чумоходы разнесут Алабаю все до полного пиздеца. — Опасно, шеф, — засомневался Фудин. — Ну так штаны сними заранее, вот и все, посоветовал Егор Алексеевич. — Чё, нормальный замес? — воодушевился Костик. Егор Алексеевич убрал телефон. — То, что Алабай вам наболтал, — всю мудотень внушительно сказал он. Башкой, работайте. Хули, что у него бойцов больше. Мы же не в рукопашную пойдем. Хули, что у него наш бродяга. Мы вчера вожаков отметили больше сотки, это ебать сколько. Дело упирается в другое. В трелевочник. Если мы расхуярим Алабаю трелевочник, спортсменам кранты. Ясно?» Егор Алексеевич достал планшет для коптера. «Теперь сюда смотрим. Вот щебеночный завод». Релевочника не видно, значит, Алабай загнал его куда-то внутрь, через эти большие ворота с торца. Егор Алексеевич щелкнул ногтем по экрану. Коптер снял сверху обширную серо зеленую пустошь с холмами. С краю располагались здания небольшого завода и комплекс сложных железных сооружений. От них через пустошь тянулись тонкие линейки мостов. Завод — дробил на щебень каменные обломки, извлеченные из Ямонтау при строительстве объекта гарнизон. В здании находились силовые агрегаты. Железные сооружения были дробилками, мосты — транспортерами. А пустошь была площадкой для склада дикой породы, доставленной грузовиками и произведенной заводом щебенки. Когда чумоходы начнут громить завод, Алабай постарается смотаться на трелевочнике. «А мы должны встретить его у ворот. Вы на мотолыге я на Харвере. И уебошим трелевочник с базук. После этого и монтау за нами. Партизанить спортсмены не будут, если вообще выживут. Так что, мужики, Алабай сам себя закопал. Готовьтесь давайте, скоро Моталыга приедет». Моталыга приехала через полчаса. Скрежет стальных траков по ржавым рельсам был слышен издалека. Егор Алексеевич и его бойцы уже выбрались из капонера и ждали возле товарных вагонов. Мотолыгу вела Маринка. Муха, вылази, распорядился Егор Алексеевич. Ты мне понадобишься на Харвере. Мужики, выгружайте здесь все спальное, жратву и мотопилы, а сами давайте налегке в коробочку. Егор, а куда направляешь? Спросила через борт Алена. На межгорье. Мне-то как? Можно с костечком остаться? Не возражаю ответил Егор Алексеевич. он ты липнешь ко мне, как баба?» — прошипел Костик. Он злился, потому что Митяй обнаружился живым, пускай и в плену. Придется как-то выпутываться, когда дядя Егор потом выкатит ему Костику предъяву за нападение на бродягу. А дядя Егор выкатит. Это без байды. «Шеф, э, кто у нас главный?» — деловито осведомился Фудин. «Я!» — подскочил Костик, надеясь командованием заслужить прощение. Маринка стояла рядом с Егором Алексеевичем, какая-то тусклая, понурая, и уже не рыпалась занять важное место. — Ты и командуй, Фудин, — подумав, решил Егор Алексеевич. — А кого еще назначить командиром? Сопляка Матушкина? Тупого колдея? — С Межгорье отзвонишься мне, усек. Груда оставленного снаряжения лежала возле железнодорожной насыпи. Маринка и Егор Алексеевич Смотрели, как моталыга, изрыгая бризоловый дым, разворачивается и, качая кормой, бодро ползет мимо капонира. — У нас запас парчащиков на массу придавить, пока они с межгоре кашу заварят, — сказал Егор Алексеевич Маринке. — А потом будет и дельце. — Поняла, — кивнула Маринка. — Егор Алексеевич не спросил, почему она такая квелая. Видно, есть причины. И у него тоже есть вопросики к мухе но задавать их пока еще рано. Егор Алексеевич постелил бушлат на травку помягче и лег немного поспать. А Маринка тупо сидела на ящике с продуктами. Сияло солнце, ветер ворошил кусты, стрекотали кузнечики, над товарными вагонами носились птицы. У неё, у Маринки, в этой командировке ничего не получилось. Никаким начальником дядь Гора ее не поставил, никто не начал ее уважать. Сережку она оттолкнула, а Митька оказался хер знает кем. Он там, в тоннеле, они вчера целовались. А ночью она увидела в Митьке черты Харлея. Там, в ночном лесу, ее Маринку пробил ужас. Сейчас он уже развеялся, но что-то внутри еще содрогалось. Она ведь ничего не знала о радиоактивном лесе. Ничего не знала о его мутантах. И херня, что она трахалась с бродягой. Совсем недавно она не отличала бродяг от лишаков, не верила в клумбарей, не подозревала о ведьмах. Не представляла, что лес может вынудить людей блуждать, как слепых. Что может убить целую бригаду. Что может гонять стада чумоходов, как звериные стаи. А еще он способен... «Вылепить человека заново?» «Способен зарастить раны мертвецу, вдохнуть жизнь в его тело, перекроить облик, вшить пришлую душу?» «Зачем это надо лесу?» Никто не ответит. Конечно, Митька не был чудовищем, но и человеком тоже не был. Они, мутанты, все как чужаки, а она, дебилка, не разобралась сразу — Чужаком для нее стал отец, но он давно опустился, и она не чуяла его лесного нутра. Ясно, что чужаком был Харлей, но он всегда был скотиной, и его лесную суть она считала просто грубостью. А Митька, он умный, культурный, даже добрый, и все равно чужой. Ему не нужно ничего такого, что нужно ей, Маринке. Не нужно удачи, превосходства, восхищения, счастья. Там, в ночном лесу, она увидела в Митьке не чудовище, а чужака, которому не было никакого дела до нее. По-настоящему она была нужна только Сережке, а не Митьке и не дядь Горе. Хотя Сережка вел себя как дурак, а потом вообще уперся, чтобы доказать ей что-то свое дурацкое. У спящего Егор Алексеевича затрезвонил телефон. «Фудин?» — лежа спросил Егор Алексеевич. О, бля, все, встаю и еду. Вскоре длинный трехсоставный харвестер, со сложенный на спине рукой, вышел из тоннеля, будто сказочный шестиногий дракон из пещеры. Корпуса заблестели на солнце. Под гладким сеталом, мощно гудел двигатель, щелкали механические передачи. Комбайн остановился возле вагонов. И Егор Алексеевич молча открыл дверь кабины, приглашая Маринку к себе.